и это вовсе не делает их более слабыми, бесхарактерными или робкими. Многие из людей, посмеивающихся над этим якобы рыболепным следованием моде, и сами живут в манере, заимствованные из романов Ивлина Во, пьют то, что пили персонажи Джона Бьюкина, и изъясняются на языке, перенятом из романов Троллопа и Макколея. Дело не в том, что люди слабы. Дело в том, что сильна культура. Именно поэтому тираны сжигают книги, запрещают фильмы и сажают в тюрьму художников. Поднимаются ли американские фильмы до художественного уровня ВО, Бьюкина и Троллопа — это другой вопрос. Не приходится сомневаться, однако же, в том, что мы, как нация, утратили культурное влияние и, что еще более важно для государства и промышленности, утратили силу и авторитет как производители кумиров. Мы лишились своего голоса в мире. А единственный голос, какой мы могли бы иметь, дают кино, популярная музыка и телевидение. Мудрые японцы понимают, что, хоть они и изготавливают едва ли не каждую машину из тех, что воспроизводят конечный продукт, распространяют его по свету и внедряют в людское сознание. Однако создать сам продукт им не по силам. Именно поэтому Sony купила Коламбию. А другие производящие технику, японские компании, покупают и покупают киностудии, всю их продукцию, так называемые права интеллектуальной собственности и самих создателей популярной культуры. Время от Британия покряхтовая, выдает на гора фильм, воспевающий ее прошлое, прекрасно снятый и сыгранный, тут и говорить не о чем, но не способный стать выставочной витриной страны и предлагаемых ею изделий. Да, мы все еще сохраняем занимающие акры и акры киностудии, тысячи самых талантливых в мире технических специалистов по съемкам фильмов, сотни великолепных актеров и актрис, десятки блестящих в потенциале сценаристов, и преимущество особенно важное — то, что английский язык является для нас родным по определению. Нефть-то у нас имеется. Однако никто, похоже, ни в частном, ни в государственном секторе не понимает, что, как только мы «купим», Буровые установки, и она фонтаном забьет из земли, неимоверную пользу получит наша страна в целом. В Рио появятся лавочки, торгующие рыбой с жареной картошкой. В Токио — крикетные поля. А в Москве — магазины Маркс и Спенсер. Валетте. Прощайте латынь. С тяжелым сердцем усаживаюсь я, чтобы написать ниже следующее. За клавиатуру и полностью интегрированный, многозадачный текстовой редактор. И отнюдь не после праздничной печаль угнетает меня. И даже не диспепсия, причиненная ядовитой смесью клюквы, Тейлора, урожая 1966 года, и очередного эпизода из сериала Одного поля ягода, показанного BBC.